Разбой на морях Итак, то, ради чего много лет трудился Эрих Редер, и в чем ему так активно помогал Карл Денниц, случилось. Вторая мировая война в разгаре. Под стягом реванша и агрессии с глобальными планами завоевания нацистская Германия ринулась в большую войну. И в этой войне германский флот должен был сказать свое веское слово. Обрушившись на Польшу, нацистские вооруженные силы утверждали свое господство в Европе огнем и мечом. Германский флот вышел на простор морей. За Рейдером и денницем твердо закрепилась кличка пираты». Хотя в истории милитаристской Германии не они именно открыли первую страницу морского разбоя. Были пионерами варварских методов подводной войны. Точно так же, как Кейтель имел своих предшественников, отличившихся еще в 1870-1871 годах, Рейдер и Денниц тоже начали не с пустого места. Чудовищный разбой на морских дорогах был хорошо известен во время Первой мировой войны. Уже тогда подводники «Кайзера» подвергали безжалостному потоплению торговые и пассажирские корабли. С учетом этого печального опыта, с учетом развития подводного флота после Первой мировой войны в 1936 году в Лондоне был подписан протокол, установивший определенные гарантии для мирного судоходства. Редер и Денитс оба признали это на процессе, что военные корабли, включая подводные лодки, не могут топить или приводить в негодность для дальнейшего плавания торговые суда без предварительного обеспечения пассажирам и команде безопасного убежища. Денитс знал также, что в этом протоколе указано... Спасательные шлюпки, имеющиеся на каждом судне, не могут рассматриваться как безопасное убежище для пассажиров и команды, поскольку находятся в большой зависимости от состояния моря, условий погоды, от близости земли или от наличия другого судна, которое может взять людей на борт. Тем не менее, лондонский протокол постигла та же судьба, что и другие общепризнанные нормы международного права. Рэдер и Денниц поставили перед подводным флотом в качестве важнейшей задачи разгромить торговые коммуникации союзников на морях, обрушить террор на торговое судоходство. А поскольку этого нельзя достигнуть, сообразуя военные действия с правилами Лондонского протокола, его надо отбросить в сторону. Денниц разрабатывает, а Рэдер одобряет новую тактику подводной войны так называемые волчьи стаи. Суть ее сводилась к следующему. Лодка, первая обнаружившая суда противника, ведет за ними наблюдение и одновременно наводит на них, возможно, большее число других подводных лодок, а затем они атакуют жертву совместно. Принцип действительно волчий, но это не помешало Деницу в своей книге «10 лет и 20 дней» воздать хвалу нацистскому подводному флоту. А на Нюрнбергском процессе рыцарей морского разбоя словословил Редер. Это он заявил там. «Я должен сказать, что немецких матросов уважали не только в империи, но и за границей». Они завоевали это уважение своей дисциплинированностью и тем, что во время войны боролись с образцово, не нарушая военных обычаев. Но вспомним начало войны. Торговые суда многих стран мира вышли из своих родных портов еще в мирное время. Беззащитные в открытом море они торопились скорее к безопасным берегам. Огромный пароход «Атения» имел на борту около двух тысяч пассажиров – мужчин, женщин, детей. Он был атакован подводной лодкой, торпедирован и потоплен. Кто совершил этот пиратский акт? Кто надругался над законами и обычаями морской войны, категорически запрещающими нападения на мирные, не воюющие корабли, а тем более пассажирские? Первая откликнулась германская печать. В газете «Фолькеша Биабахта» появились фотографии гибнущего парохода и статья с кричащим заголовком «Черчилль потопил Атению». В статье утверждалось «На помещенном снимке вы видите гордую Атению, океанский гигант». Потонувший в результате преступления Черчилля. Уинстон Черчилль потопил судно с помощью бомбы замедленного действия. Зачем же потребовалось Черчиллю топить Атению? Затем оказывается, что там в числе других находились и американские пассажиры. Черчилль будто бы всей душой надеялся, если эти сто американцев погибнут в волнах, гнев обманутого им американского народа будет направлен против Германии. Тени погибших призывают его на суд всего мира и вопрошают английский народ! Как долго еще один из важнейших в Великобритании постов будет занимать убийца?» С гневным пафосом вопрошала газета. Такую версию в отношении Атении германское морское командование поддерживало в течение всей войны. И в арсенале английской пропаганды эта трагедия занимала весьма значительное место. Но прошли годы, наступила развязка и многое стало ясным. Как только обвинитель произносит слово «Атения», скамья подсудимых настораживается – Деннис о чем-то переговаривается с Редером. Он не может скрыть своего волнения. Ведь любые подозрения причастности германского флота к потоплению Атении способны положить несмываемое пятно на безупречную репутацию нацистских подводников. Гросс-адмиралы готовы со своей стороны сделать все, чтобы установить истину. Однако истина в данном случае устанавливается с помощью обвинителей. Это они представили Международному трибуналу бесспорные документальные доказательства того, что Атения была потоплена германской подводной лодкой u 30 которой командовал старший лейтенант Лемп. И для того, чтобы ни у кого не осталось на сей счет никаких сомнений, тут же сообщается, что уцелел один весьма важный свидетель, офицер этой подводной лодки Адольф Швидт. Он заявил в своих показаниях. 3 сентября 1939 года пароход Атения водоизмещением около 10 тысяч тонн был торпедирован подводной лодкой У-30. Мы поднялись на поверхность примерно через полчаса после взрыва. Командир вызвал меня на мостик, чтобы показать торпедированный пароход. В одном из последующих боев Швид был тяжело ранен и его собирались списать на берег. В связи с этим командир подводной лодки потребовал расписку следующего содержания. «Я, ниже подписавшийся, клянусь, что буду держать в секрете все события 3 сентября 1939 года на борту подводной лодки У-30 как от врагов, так и от друзей, и что я забуду о всех событиях этого дня». «Левой рукой», — продолжал свидетель, — «я очень неразборчиво подписал этот документ». Денницу доложили о потоплении Атении, и что же правдолюбец? А ничего особенного, он дает указание совершить несложную подделку в судовом журнале. Из журнала была вырезана одна страница, на которой имелась запись о потоплении Атении, и взамен вставлена другая с записью, свидетельствующей о том, что в 14 часов 00 минут 3 сентября... Момент потопления Атении Подводная лодка У-30 находилась в двухстах милях к западу от места гибели парохода и его пассажиров. В связи с этим между Деницем и английским обвинителем произошел следующий диалог. Дениц: Нет, он судовой журнал не был мошеннически подделан. Был издан соответствующий четкий приказ о том, что случай с Тенни необходимо сохранить в тайне по политическим соображениям, поэтому должны быть изменены записи в судовых журналах. Обвинитель. Понятно. Вам не нравится слово «подделан». Хорошо, я буду употреблять слово «изменён» для определения того, что одна страница журнала была вырезана и заменена фальшивкой. Вы об этом знали, Денис? Да. А как же сенсационное сообщение Фолькеша Беабахта? Адмирал Шульте Монтинг, давая в Нюрнберге свидетельские показания, сказал. Я не знаю до сих пор, кто был его автором. Оно исходило от Министерства пропаганды и вызвало глубочайшее возмущение как у Редера, так и у нас, командования военно-морского флота. Другой свидетель, статс-секретарь Министерства иностранных дел Вайтзекер, когда его спросили, прочел ли он это сообщение, коротко бросил. Я рассматривал его как изощренную фантазию. И это тот самый Вайтзекер, который именно в те дни заявил американскому поверенному в делах, что Атению потопила английская подводная лодка. А что же Редер? Он тоже делает попытку убедить суд, что сообщение Фолькеша Бербахта было для него совершенно неожиданным. Но обвинитель тут же хватает лжеца за руку. Предъявляются новые документы, и Редер признает, что сам доложил все дело Гитлеру, и в результате обсуждения последовало решение дать в печать ложную информацию. Министерство пропаганды, продолжает подсудимый, которому это приказание было передано моим отделом прессы, опубликовало соответствующее опровержение. Мой приказ командующим подводными лодками гласил: все обстоятельства дела следует хранить в строжайшей тайне. Неприятной была эта история с Атенией. Никак не вмещалась она в схему защиты господ гросс адмиралов, да и не могла вместиться, ибо единственное, что, по словам Редера и Денниса, их заботило, это моральный облик германских подводников, традицией которых издавна являлось и является соблюдение всех законов и обычаев войны. Обвинитель представляет меморандум Редера, направленный в Министерство иностранных дел 3 сентября 1939 года. Документ гласит. Командование военно-морского флота пришло к выводу, что максимальный ущерб Англии может быть причинен лишь в том случае, если подводным лодкам разрешат неограниченное использование оружия без всякого предупреждения против неприятельских и нейтральных кораблей в запрещенных зонах, указанных на прилагаемой карте. И нужды не было спрашивать Рейдера, понимал ли он и его ведомство, что тем самым они собираются перечеркнуть международное право, все законы и обычаи морской войны. В меморандуме ясно сказано. Командование военно-морского флота отдает себе полный отчет в том, что А. Тем самым Германия открыто нарушит соглашение от 1936 года относительно экономической войны. Б. Военные операции такого рода не могут быть оправданы на основании общепринятых до сих пор принципов международного права. Оспаривать документ не представлялось возможности. Он предъявлен в подлиннике. Обнародование его явилось в некотором роде сенсацией. Не потому, что кого-то на скамье подсудимых могло удивить сознательное попрание законов и обычаев войны. Удивляло другое – неосмотрительность Редера. Вот ведь Геринг говорил об ограблении, чаще всего употребляя более благозвучные слова – «организация» или «мобилизация ресурсов оккупированных территорий». А когда имелось в виду массовое уничтожение людей, в документах писалось «окончательное решение вопроса». Разве так беден немецкий язык, что Редер не мог найти соответствующих синонимов? После того, как меморандум был оглашен, Редер в перерыве между судебными заседаниями долго говорил о чем-то с Деннисом. Видимо, он ускал у него совета, как никак этот неприятный документ был составлен в свое время в интересах прежде всего командующего подводным флотом. Но позиция Денниса не могла обрадовать Редера. Окончательно она прояснилась, когда произошел очередной диалог между сэром Дэвидом Максвеллом Файфом и бывшим командующим подводным флотом. Файф. Заявляете ли вы данному трибуналу, что подсудимый Редер никогда не консультировался с вами по этому вопросу и никогда не сообщал вам об этом до тех пор, пока предъявленные документы не были переданы в Министерство иностранных дел? Дэнниц. Нет, он этого не делал. То был удар в спину. Рэдер в ту минуту напоминал человека, которому вдруг не стало хватать воздуха, человека в состоянии внезапного приступа астмы. Ему, естественно, не принесла облегчения оговорка Денниса, что в момент подготовки меморандума командующий подводным флотом находился далеко от Берлина на Балтийском побережье. Единственное, что Деннис пожелал удостоверить, так это зависимость характера действий германского подводного флота от поведения противника. Но признать, что германский флот имел инструкцию действовать в нарушение международного права с первых же дней войны, до того, как могли обнаружиться нарушения со стороны противника, нет, увольте. Придет время, и тот же Деннидс, держа ответ уже в качестве командующего военно-морским флотом, изберет аналогичную линию защиты. Подводный флот Германии отходил от требований международного права только по мере того, как от них отходил противник. Однако в злополучном меморандуме Редера есть ведь и такая досадная фраза. «Командование военно-морского флота пришло к выводу, что максимальный ущерб Англии может быть причинен при тех силах, которые имеются в нашем распоряжении». «Значит, дело не в ответных мерах, а в том, чтобы развязать руки подводникам и при сравнительно небольшом количестве подлодок сделать их действительно наиболее эффективными». Обвинитель переходит к другому документу. 25 сентября 1939 года проходило совещание между гросс адмиралом Редером и бароном Вайтзекером, статс-секретарем Министерства иностранных дел Германии. Гросс Гросс-адмирала и барона связывала давняя дружба. В прошлом Вайтзекер – морской офицер и вместе с Редером участвовал в Первой мировой войне. Как и во многих других случаях, сохранилась запись этого совещания. Она опять-таки не в пользу Редера. Снова речь идет о мерах по ужесточению войны, особенно в отношении нейтральных стран. Рейдер сам ввел в оборот термин «морские законы». Под этим понимались обширные пространства открытого моря, в пределах которых германский флот считается свободным от выполнения норм международного права. Но объявление морских зон как будто предполагает, что вне их германский флот все-таки считает себя связанными правилами морской войны. Так вот, для того, чтобы такое впечатление могло создаться у кого угодно, только не у командиров подводных лодок, издается специальный приказ, где подчеркивается: «Для дальнейшего ведения экономической войны требуется крайняя беспощадность». Под натиском обвинителя Рейдер вынужден подтвердить, в том же приказе указывалось, что в осуществлении политики беспощадности военно-морское командование не должно быть связано какими-нибудь определенными зонами. И вообще ничем не связано. Впрочем, Рейдер вспоминает, что где-то в каком-то документе он все же ссылался на международное право, на военную этику. Обвинитель был настолько предупредителен, что разыскал и этот документ. То меморандум командующего флотом от 15 октября 1939 года. Обвинитель оглашает его. И что же? Рэдер прав. Там действительно сказано. «Желательно все принимаемые меры военного характера основывать на существующих нормах международного права». За этим последовала пауза вполне достаточное, чтобы настроение старого адмирала явно улучшилось. Ну вот, ведь видите, он Редер, не юрист, он военный человек, а про международное право не забыл. Увы, после паузы обвинитель продолжил цитирование. Однако меры, необходимые с военной точки зрения, и обеспечивающие решающий успех, должны проводиться, даже если они не предусмотрены международным правом. Как ветром сдуло с лица груз адмирала умильное выражение. Именно эти последние слова выражали самое его кредо. Он постарше других подсудимых и хорошо помнит, что еще в 1902 году германский генеральный штаб издал кодекс правил войны. И заложен был в этом документе один весьма примечательный принцип, как раз тот, который столь недвусмысленно сформулировал в своем меморандуме Рэдер: «Кригсмания» — это законы и обычаи войны. «Кригсрайзен» — это военная необходимость. Так вот, германские милитаристы уже давно, и в частности в указанном кодексе, поставили «Кригсрайзен» выше «Кригсмания». Законы должны отступать в сторону перед лицом военной необходимости. Как бы для того, чтобы убедить Редера, что он исповедует именно эту милитаристскую доктрину военной необходимости, обвинитель решил вернуться к одному из абзацев того же меморандума. Там речь идет, каким образом надо обходиться с торговыми судами нейтральных стран. Да, конечно, в военное время они находятся под особой защитой международного права. Именно поэтому, дабы германские подводники не переоценили кригсмания И помилуй бог, недооценили Крикс Райзен. Редер разъясняет. Решение о особом беспощадном введении экономической войны не должно быть ослаблено под давлением со стороны нейтральных государств, как это произошло в Первую мировую войну с ущербом для нас. Все протесты со стороны нейтральных государств должны быть отвергнуты. Чем безжалостнее ведется экономическая война, тем скорее это приведет к необходимым результатам. Обвинитель представляет доказательство, что слова нацистских адмиралов не расходились с делами. Немецкие подводные лодки подвергали торпедированию торговые суда нейтральных государств, идущие из одного нейтрального порта в другой. Редер и Денниц время от времени признают такие факты, пытаясь, однако, оправдать это варварство необходимостью голодной блокады Англии. Затем Денниц пробует убедить суд, что беспощадная война велась все-таки лишь с вооруженными торговыми судами. Обвинитель тут же наносит ему удар. Еще 22 сентября 1939 года германское военно-морское командование отдало директиву о потоплении без предупреждения всех торговых судов на море. А на всякий случай командирам подводных лодок предписывалось. Потопление торгового судна должно быть оправдано в военном дневнике тем, что это судно было принято за военный корабль или вспомогательный крейсер. Сопротивляемость Денниса постепенно снижается, а обвинитель продолжает наступать. Новый документ передается судьям. 30 декабря 1939 года морское командование обязывает подводные лодки топить все суда без какого-либо предупреждения в тех водах, где могут находиться мины. В этом случае результаты морского разбоя легко списать за счет мин. А вот отрывок из приказа номер 154, подписанного Деннисом. «Не подбирайте спавшихся и не берите их с собой». Не заботьтесь о спасательных лодках торговых судов. Условия погоды и расстояние от земли не играют никакой роли. Боритесь только за то, чтобы достичь следующего успеха так скоро, как возможно. Мы должны быть жестокими в этой войне. Видимо, когда составлялся этот приказ, перед глазами Дениса находился текст лондонского протокола 1936 года. Поэтому Гроссадмиралу не пришлось много трудиться. Ко всем требованиям протокола подставлялось лишь одно слово, означавшее их отрицание – В распоряжении обвинителей много журналов военных действий германских подлодок. Время от времени оглашаются записи, которые там содержатся. Вот одна из них. 22.02. Заметил судно по перингу 240 градусов. Одновременно обнаружил судно по перингу 300 градусов. Первая ложится на обратный курс и, развив максимальную скорость, исчезает. Атакую второе судно, которое сохраняет прежний курс. Приблизившись, замечаю, что это пассажирский пароход с двумя трубами и только с одной фок-мачтой. Грот-мачта срублена. По-видимому, вспомогательный крейсер. 22:50. Торпедный выстрел с дистанции 1500 метров. Попадание под кормовую трубу. По-видимому... Такое предположение оказывалось вполне достаточным для того, чтобы пускать к одну сотни пассажирских судов со многими тысячами женщин, детей и стариков. Предъявляется документ о потоплении пассажирского корабля «Сирио» в бен Арес». Там находилось около двухсот пассажиров, включая сто детей. В результате торпедирования все они были потоплены. Обвинитель цитирует затем судовой журнал германской подводной лодки, потопившей британское торговое судно «Чифмейд». И перед мысленным взором всех присутствующих в судебном зале раскрывается страшная картина. Гром и треск. Затем все кончилось. Всплывает масса обломков. Мы приближаемся, чтобы определить название судна. Команда спасается на лодках и обломках. Вылавливаем спасательный круг. На нем нет названия. Юноша в воде призывает на помощь. «Помогите! Помогите, пожалуйста!» Другие очень спокойны. Они, по-видимому, продрогли и устали. На лицах выражение холодной ненависти. Идем старым курсом. Обвинитель оглашает показания одного матроса с потопленного подводной лодкой тральщика Но Рин Мари. «Я плавал в воде. Немецкая подводная лодка не погружалась, а преднамеренно шла в моем направлении. И когда она была в 60-70 ярдах от меня, открыла стрельбу короткими очередями из пулеметов. Так как ее намерения были совершенно очевидны, я погрузился в воду и оставался там до тех пор, пока подводная лодка не прекратила огонь и не исчезла. Противник безжалостно расстреливал из пулемета беспомощных моряков, находившихся в спасательной шлюпке номер два». «Что это? Случайность?» Или то, что юристы называют эксцессом, действием командира подлодки, выходящим за пределы полученных им инструкций? Или же он прямо следовал приказу? Деннис отвечает с негодованием. «Я уже заявил вначале, что уничтожение лиц, оставшихся в живых после потопления судна, является нарушением солдатской боевой морали, и я никогда не издал бы такого приказа». Дениц вовсе не настаивает, чтобы ему верили на слово. Защита просит огласить показания бывшего командира и германской подводной лодки капитана третьего ранга Ганса Витта. Этот свидетель сообщает суду о вызове его к Денницу в июне 1943 года. В то время, по словам Ганса Витта, имели место случаи обстрела британскими летчиками беззащитных моряков с потерпевших аварию германских подводных лодок. Это вызывало возмущение среди матросов и офицеров. Многие предлагали прибегнуть к возмездию и также нападать на беззащитных британских моряков с потопленных торговых судов. «Я воспользовался случаем», — заявляет свидетель, — «чтобы доложить Гросс-Адмиралу об этом настроении и узнать его точку зрения. Гросс-Адмирал резко отклонил мысль о том, чтобы нападать в бою на противника, ставшего беззащитным. Даже если враг и действует, что ли бесчеловечно», — говорил Денниц, — «мы не можем мстить ему такими же действиями». Кажется, ясно. А вот обвинители не поверили и обосновали свой скептицизм документально. 3 января 1942 года Гитлер встречается с японским послом Асима. Он разъясняет послу, что сколько бы судов ни построили Соединенные Штаты, одной из самых больших проблем для них будет недостаток персонала. Когда обнаружится, что большинство моряков погибло при потоплении судов, американцы столкнутся с трудностями в наборе новых команд. Кроме того, подготовка новых команд требует значительного времени. «Мы боремся за наше существование», — сказал Гитлер и в этой борьбе не должны руководствоваться какими-либо человеческими чувствами». На этом основании Гитлер считает необходимым отдать приказ, если команда торпедированного судна не может быть взята в плен, а на море такое случается часто, подводная лодка должна подняться на поверхность и расстрелять людей, пытающихся спастись. Денис вспоминает и признает, что после беседы с Осима обожаемый фюрер спросил его, Нельзя ли действовать против спасательных лодок и других спасательных средств? Крансбюллер. Что значит действовать против них? Денниц. Это значит действовать против них оружием. Может быть, Денниц напомнил тогда Гитлеру о лондонском протоколе 1936 года? Отнюдь нет. Дениц предпочел издать 17 сентября 1942 года приказ, с которым по существу реализуется преступная идея Гитлера. В день издания этого приказа Дениц записал в своем дневнике. Внимание всех офицеров снова привлекается к тому факту, что любые усилия, направленные на спасение членов команд потопленных судов, противоречат элементарным требованиям ведения войны, то есть уничтожению вражеских судов и команд. Один из командиров немецкой подводной лодки «Некто Эк, увлеченный в преднамеренном уничтожении моряков, спасающихся после пиратского потопления их судна, после войны был приговорен союзным судом к смертной казни. Деннис по этому поводу заявляет, он действовал по собственной инициативе, И, притом, его целью было не уничтожить экипаж потопленного судна, а уничтожить обломки. Так как был уверен, что в противном случае на следующий день из-за этих обломков будет обнаружен. Денниц говорит об обломках, но умалчивает о людях, которые держались на них в воде, пытаясь спастись. Однако при допросе защитник Гросс-Адмирала косвенно признает это. Крансбюллер. «Вы одобрили действия Эка?" Денниц. «Я не одобряю его действий, так как ни в коем случае нельзя отходить от солдатской морали». «А в чем же эта мораль? В том, чтобы не расстреливать обломки?» «Уже из самого вопроса и ответа на него очевидно, что, хотя и со скрипом, Денниц фактически вынужден признать, что Эк расстреливал в одес спасшихся людей. Иначе трудно истолковать и заключительный диалог адвоката со своим подзащитным». Крансбюллер. «Кроме этого случая с Эком, стал ли вам известен другой случай, когда какой-нибудь командир немецкой подводной лодки открывал огонь по погибающим или спасательным средствам?» Денис. «Нет, я не знаю ни одного». Но придет время, и Денис вынужден будет признать, что не только Гитлер в беседе с Асима, но и другие правительственные инстанции считали необходимым принятие решительных мер по уничтожению команд потопляемых судов. Летом, кажется, 1943 года я получил письмо от Министерства иностранных дел, в котором мне сообщалось, что примерно 87% экипажей возвращаются домой после потопления торговых судов. В ведомстве Рибентропа такое положение считали нежелательным и спрашивали Денниса, нельзя ли что-либо предпринять против этого. По мере того, как обвинение методично воздвигало вокруг гроз адмирала непроницаемую стену улик, защита тоже не дремала. Частенько она стремилась упредить очередной удар. Помнится, однажды почта из генерального секретариата прибыла ходатайство доктора Крансбюллера. Адвокат просил обсудить на заседании трибунала и приобщить к делу письмо старшего лейтенанта германского флота Германа Фредерика Кресса, датированное 22 января 1946 года. Вот текст этого письма. Защитнику Гросс-адмирала Денниса. Нюрнберг. Международный военный трибунал. В надежде на ответ мне хотелось бы сообщить некоторые сведения о личности свидетеля обвинения Петра Йозефа Хейзига, хорошо мне известного по совместной службе на подлодке У-977. Хейзик, бывший тогда первым караульным офицером, производил на командира бывшего старшего лейтенанта флота Гайса Якоба Лейлиха такое неблагоприятное впечатление, что он во время своего отпуска оставлял заместителем не его, а меня. Во многих критических положениях, вследствие Аврала над водой или под водой, Хейзик проявлял себя всегда явным трусом. Он совершенно забывал о своей ответственности и задачах караульного офицера и думал только о спасении собственной жизни. Кругу товарищи его не любили, так как он вел себя обособленно, неоднократно проявлял нетоварищеское отношение и лживость. А зачем Международному военному трибуналу такие сведения об одном из многих тысяч германских офицеров? Но читатель уже знает, что в тех случаях, когда защита оказывалась абсолютно неспособной опровергнуть по существу показания того или иного свидетеля, она нередко пыталась опорочить его личность и тем самым вызвать недоверие к нему. Вот и в данном случае ходатайство доктора Крансбюллера преследовало именно такую цель. Комендант суда вводит свидетеля в зал. Председатель. Как ваше имя? Свидетель. Петр Йозеф Хейзик. Председатель. Повторите за мной. Клянусь Богом, всемогущим и всеведущим, что я буду говорить чистую правду, ничего не утаю и ничего не прибавлю. Гросс-адмирал Дениц мог уже догадываться, что эта чистая правда не доставит ему радости. Обвинитель Филимор. Петр Йозеф Хезик. Вы были в Германии старшим лейтенантом военно-морского флота? Хезик. Я служил лейтенантом во втором учебном дивизионе подводных лодок. Филимур. Помните ли вы последний день вашего обучения? Хезик. Последний учебный день Гросс-адмирал Денец, который тогда был командующим подводным флотом, произвёл осмотр второго учебного дивизиона подводных лодок. Дальше свидетель сообщил, что во время смотра Денис произнес речь, в которой выразил свое крайнее недоумение, почему в некоторых случаях германские подводные лодки после торпедирования торговых кораблей оказывают помощь в спасении тонущих людей. — Это значит, — говорил Денис, — работать на руку врагу, так как спасенные команды будут действовать в дальнейшем на новых торговых судах. Требуя от германских подводников самого беспощадного уничтожения спасающихся, Денис разъяснял им. «Ввиду необходимости вести тотальную войну на море, в настоящий момент нужно всегда учитывать, что для подводных лодок команды кораблей являются точно такой же целью, как и сами корабли. Только такой метод действия придет к тому, что союзники не будут в состоянии укомплектовать людьми свои новые суда». Адвокат Крансбиллер решил смягчить впечатление, произведенное показаниями Хейзинга. Он просит свидетеля. «Скажите, пожалуйста, зная все эти обстоятельства, можете ли вы еще сказать, что в речи гросс-адмирала Денница каким-либо образом говорилось о том, что потерпевших кораблекрушения следует расстреливать?» Хейзик. «Нет, но это можно было понять из его определения «Тотальная война против судов и команд». Я говорил впоследствии со своими товарищами на эту тему. «Мы считали, что Гросс адмирал подразумевает именно это». От адвоката последовал новый вопрос. Приходилось ли свидетелю беседовать по этому поводу с начальником школы? Оказывается, приходилось. И более того, свидетель хорошо помнит, что последним было рекомендовано после торпедирования корабля уничтожать тонущих по возможности только в присутствии одних офицеров, находящихся на командном мостике подводной лодки. Надо ли после ознакомления с этими показаниями удивляться попытке защиты заранее дискредитировать личность Хезига? Обвинитель вполне резонно отметил, что письмо Кресса не может опровергнуть факты осведомленности свидетеля в вопросах, по которым он давал показания. Кроме того, утверждение, будто хезик трус и болтун, абсолютно бездоказательно. Суд ведь установил, что он усиленно продвигался по службе и даже награждался за выполнение боевых заданий. Тут же перед судом было возбуждено ходатайство вызвать еще одного свидетеля, который сможет внести ясность в отношении приказа Деница от 17 сентября 1942 года. Перед Международным военным трибуналом германский морской офицер Карл Гейнс Меле. С июня 1942 года вплоть до капитуляции Германии он командовал пятой флотилией подводных лодок в Киле. Меле сообщил, что во всех случаях обнаружения неясности в тех или иных приказах командующего он лично получал разъяснение в штабе подводных сил. Так случилось и с приказом от 17 сентября 1942 года. По своей сущности, документ этот был настолько чудовищным, что Меле при очередном посещении штаба осведомился, так ли он понимает требования Деница. Ему все объяснили с помощью двух примеров. Первый пример. Германская подводная лодка обнаружила в резиновой лодке экипаж сбитого английского самолета. Так как лодка имела полную нагрузку, она не могла взять англичан на борт и проследовала дальше своим курсом. По возвращении с операции командир рассказал об этом случае в штабе командования подводного флота, и все офицеры стали упрекать его. Если уж он никак не мог пленить экипаж сбитого английского самолета, то должен был, по крайней мере, уничтожить обнаруженных людей, ибо максимум через 24 часа их подберут английские спасательные суда. Второй пример, согласно показаниям Мелли, сводился к следующему. В первые месяцы подводной войны против США значительный тоннаж был потоплен в непосредственной близости от берега. Благодаря близости суши большая часть экипажей обычно спасалась. И это очень прискорбно. Для торгового судоходства важен не только тоннаж кораблей, но и сохранность экипажей. Если командиры потопленных судов остаются в живых, они легко могут занять свое место на новых. В заключении Мелли сообщил, что в приказах Дэниса упорно проводилась одна мысль. Желательно, чтобы при потоплении торговых судов не оставалось живых. Обвинитель. Не помните ли вы приказа относительно ведения судового журнала? Мели. Был издан приказ о том, что потопление и другие действия, противоречащие международным соглашениям, не должны заноситься в судовой журнал. Об этом следовало докладывать только по возвращении, только устно. Крансбюллер. Вы разъяснили командирам подводных лодок, что он... Приказ дается. Примечание полторака. Предполагает уничтожение спасательных средств и убийство команд? Это верно? Меле «Не полностью. Когда командиры задавали вопросы, я только приводил те два примера, которые привели меня в штабе командующего подводными лодками. Из этого они уже сами делали вывод». В сущности, своими вопросами к Меле защита добилась лишь того, что укрепило у судей уверенность в виновности Денниса.